Был еще один телефонный звонок, на этот раз от Гилберта, сказавшего, что он везет ребенка, получившего сильные ожоги, из Харборхет в городскую больницу, и чтобы раньше завтрашнего утра его не ждали. Облокотившийся подоконник, Аня выглянула из своего окна, чтобы с радостным чувством в душе пожелать доброй ночи миру, перед тем, как лечь в постель. С моря дул прохладный ветерок. Казалось, залитые лунным светом деревья в лощине шелестят в едином порыве восторга. Аня даже смогла посмеяться, хотя и не без содрогания, над паникой, царившей в доме час назад, и над абсурдными предположениями и жуткими воспоминаниями тети Мэри Мираи. Ее ребенок был в безопасности. а где-то в это время Гилберт боролся за жизнь другого ребенка. Дорогой Господь, помоги ему и той матери, помоги всем матерям на свете. Нам так нужна помощь, ведь у нас ищут совета, любви и понимания, юные, впечатлительные и нежные умы и сердца. Ласковая ночь окутала Инглсайд, и все, даже Сюзан, которая все же, Предпочла бы заползти в какую-нибудь славную, тихую и безопасную дыру и втянуть его целиком за собой. Уснули под его приютной кровлей. Глава седьмая. Он окажется в большой компании. Ему не будет одиноко, наша четверка. А еще у нас гостят мои племянники из Монреаля. Вместе им будет веселее. Высокая, полная, очень веселая и добродушная миссис Паркер широко улыбнулась Уолтеру, который ответил на улыбку довольно сдержанно. Он был не вполне уверен, что ему нравится миссис Паркер, несмотря на ее улыбки и веселость. Она была, пожалуй, слишком большой и шумной. Впрочем, сам доктор Паркер ему нравился. что же до нашей четверки и племянников из Монреаля, то Уолтер еще никогда не видел никого из них. Лоу-Бридж, где жили Паркеры, находился в шести милях от Глена, и Уолтер ни разу не бывал там, хотя доктор Паркер с супругой и доктор Блайт с супругой часто обменивались визитами. Доктор Паркер и папа были большими друзьями, Однако у Уолтера время от времени возникало впечатление, что мама могла бы прекрасно обойтись без миссис Паркер. Даже в свои шесть Уолтер, как это ясно сознавала Аня, видел то, чего не замечали другие дети. Уолтер был далеко не уверенный в том, что ему действительно хочется поехать в Лоу-Бридж. Конечно, иногда пребывание в гостях оказывалось очень приятным. К примеру, поездка в Авонлею. Ах, как было весело и интересно! А ночь, проведенная с Кеннетом Фордом в старом доме мечты, доставила Уолтеру еще больше удовольствия, хотя в этом случае он, пожалуй, не мог сказать, что гостил у Кеннета, так как инглсайдская детвора всегда считала дом мечты вторым родным домом. Но поехать в Лоу-Бридж и провести целых две недели среди чужих людей — это было совсем другое дело. Однако решение казалось принятым окончательно. По какой-то причине Уолтер чувствовал, что она существует, но не мог догадаться, в чем она заключается. Папе и маме это решение нравилось. Неужели, — размышлял Уолтер — Довольно печально и обеспокоенно, им хотелось избавиться от всех своих детей. Джем отсутствовал. Его два дня назад отправили в Авонлею. А еще он слышал, как Сюзан обронила какое-то таинственное замечание насчет отправки близнецов к миссис Элиот, когда придет время. Какое время? Тетя Мэри Мираи выглядела мрачнее обычного. и однажды сказала, что она желала бы только, чтобы все кончилось благополучно. Что должно было кончиться? Олтер не имел ни малейшего понятия, но он явственно ощущал что-то очень странное и непривычное в атмосфере Инглсайда. «Я привезу его завтра», — сказал Гилберт. «Дети будут с нетерпением ждать его приезда», — улыбнулась миссис Паркер. «Вы очень добры», — отозвалась Аня. «Без сомнения, все к лучшему», — загадочно заверила заморыша Сюзан, войдя в кухню. «Очень любезно со стороны миссис Паркер избавить нас от Уолтера, Ануся», — сказала тетя Мэри Мирая, когда Паркеры уехали. «Она говорит, что Уолтер ей, пожалуй, даже нравится». Странные бывают у людей вкусы, правда? Ну, возможно, теперь, по меньшей мере, следующие две недели я смогу входить в ванную, не опасаясь наступить на дохлую рыбу. На дохлую рыбу, тетя! Вы же не имеете в виду... Я имею в виду именно то, что говорю Ануся. Я всегда говорю то, что думаю. На дохлую рыбу. Ты когда-нибудь наступала босой ногой на дохлую рыбу? «Нет, но как? Вчера вечером Уолтер поймал в ручье форель и пустил ее в таз с водой, чтобы она оставалась живой, миссис докторша дорогая», — сказала Сюзан. Судя по ее тону, она легко относилась к этой истории. Если бы форель так и плавала в тазу, все было бы в порядке, но она каким-то образом умудрилась выскочить и сдохла ночью. Разумеется, Если людям непременно надо вечно ходить босиком, я, руководствуясь правилом, никогда ни с кем не ссориться, заявила тетя Мэри Мирая, вставая и покидая комнату. — Я полна решимости не позволить ей вывести меня из равновесия, — твердо сказала Сюзан. — Ох, Сюзан, пожалуй, она и вправду немного действует мне на нервы. Хотя, надеюсь, такие мелочи не будут так сильно волновать меня, когда все окажется позади. Но, я думаю, это в самом деле отвратительное ощущение, когда наступаешь босой ногой на дохлую рыбу. «Разве не лучше наступать на дохлую рыбу, чем на живую, мама? Дохлая не будет извиваться», — вставила Ди. поскольку всегда во что бы то ни стало следует говорить правду и только правду. Приходится признать, что хозяйка Инглсайда и ее служанка захихикали. Итак, так все было решено. Однако вечером в разговоре с Гилбертом Аня все же выразила сомнение в том, что Олтору будет хорошо в Лоу-Бридже. Он такой впечатлительный! и одарен таким богатым воображением, — задумчиво заметила она. — Даже слишком богатым, — отозвался Гилберт, который был очень утомлен после того, как за день, если процитировать Сюзан, родил трех младенцев. Этот ребенок, Аня, боится подняться по лестнице в темноте. Я уверен, ему будет очень полезно пообщаться несколько дней с детьми Паркеров. Он вернется домой совсем другим мальчиком. Аня больше не возражала. Гилберт, несомненно, был прав. Без Джема Олтру, вероятно, одиноко. Да и принимая во внимание то, как сложились обстоятельства два года назад, когда на свет появился Ширли, было бы лучше, чтобы и на этот раз Сюзан имела как можно меньше обязанностей сверх ведения хозяйства. и терпимого отношения к присутствию тети Мэри Мираи, чьи две недели уже растянулись до четырех. Олтер лежал в постели без сна и пытался, дав полную волю своей фантазии, отделаться от навязчивой мысли о том, что на следующий день ему предстоит уехать из дома. Он обладал удивительно ярким и живым воображением. Оно было для Уолтера великолепным белым скакуном, похожим на того, что был изображен на красивой картинке, висевшей на стене у его постели, и на нем можно было галопом мчаться вперед или назад во времени и пространстве. Опускалась ночь, высокий, темный, с крыльями, как у летучей мыши ангел, живущий в лесах мистера Эндрю Тейлора на южном холме. иногда олтер радостно приветствовал его иногда представлял его так живо что начинал бояться олтер драматизировал и олицетворял все что окружало его в его маленьком мире и ветер что рассказывал ему сказки перед сном и мороз что побивал цветы в саду и росу что выпадало так серебристо и бесшумно И луну, которую, он был уверен в этом, можно поймать, если только пойти ночью на вершину того дальнего фиолетового холма. И туман, что приходит с моря, и само великое море, всегда меняющееся и всегда остающееся прежним, и таинственный морской прилив. Для Олтера все они были живыми существами. И сам Инглсайд, и лощину, и кленовую рощу, и болото, и берег гавани населяли домовые, эльфы, дриады, водяные и русалки. Черный гипсовый кот на каминной полке в библиотеке был волшебным. Ночью он оживал и крался на мягких лапах в темноте из комнаты в комнату, вырастая до невероятных размеров. Уолтер сунул голову под одеяло и задрожал. Он всегда пугал себя своими собственными фантазиями. Возможно, тетя Мэри Мирая была права, когда сказала, что он чересчур нервный и легко возбудимый, хотя Сюзан никогда не могла простить ей этого. Возможно, была права и тетушка Китти Магрегор из Верхнего Глена, которая считалась ясновидящей, и однажды, глубоко погрузив взгляд в дымчато-серые, обрамленные длинными ресницами глаза Уолтера, сказала, что у него старая душа в юном теле. Быть может, старая душа знала слишком много такого, что не всегда мог понять юный ум. Утром Уолтеру сказали, что после обеда папа отвезет его В бридж